Глава шестая. Хитрый план побега. Уж прости, боярин, что не подчинился, но, сам понимаешь, маловато нас, чтобы с варягами бодаться. Если бы я отказался, то ты со своим десятком вряд ли сумел бы нас защитить. Бобр мрачно кивнул. А поскольку был не дурак, то сразу спросил, «Чего хочешь? К нам?» «Не могу», — отказался я. «У нас же ряд с Рюриком. Уйти могу. Он даже, наверное, рад будет, что серебром нам платить за службу не придется. А если мы к вам перейдем, то всем хуже будет. С варягами у меня теперь дружбы нет, а у вас и не было. Вчера мы с Трувором без крови разошлись, но это потому, что я постарался. Он-то меня убить хотел». «А ты почему его пожалел?» — недоверчиво поинтересовался Бобр. «С дочерью его у нас. В общем, я ее второй женой хотел взять. Трувор был не против. До вчерашнего. Вот я его и пощадил. Может, еще помиримся. А если бы убил, тогда сам понимаешь». «А ты силен!» — с уважением проговорил Бобр. «С Трувором на мечах разве что Ольберт совладает. А ты пожалел!» Бобр хмыкнул. «Жаль, не видел, как вы бились. Люди разное говорят. Я не стал уточнять, что говорят люди. Дело у меня такое, боярин. Князь твой гостомысл, землю мне пожаловал в Ладоге. Я на ней отстроился хорошо. Жить здесь собирался. Может, еще и буду, но опасаюсь. Уйду я домой, Рюрик ее сразу себе заберет. Или он, или варяги». «Это возможно», — солидно кивнул Бобр. Варяги все нынче под себя гребут. Вот и я о том же. Однако землю эту мне все же не Рюрик пожаловал, а гостомыслу. Не по правде будет, если Рюрик ее захапает. Попроси своего князя, чтобы градил свое пожалование. Рюрик против тестя не пойдет. Пока, — добавил я многозначительно. Походатайствуй, боярин. За самим домом есть кому присмотреть, — поинтересовался Бобр. Холоп мой в Ладоге живет, кузнец. Он и присмотрит. Признаться, я в деле приглядеть больше рассчитывал не на своего рядного холопа Квышака, а на его сестру Быську. Ох, и шустрая девка оказалась, особенно по торговой части. Я ее активности не стеснял, хотя она тоже в моей челяди числилась, поскольку принадлежала к семье брата. Пусть призвится, во всех смыслах. Был у недостаток на передок слаба. Однако в иных деловых переговорах это свойство частенько оборачивалось достоинством. По местным меркам Быська считалась отменной красоткой. К поставленной задаче Быська отнеслась с пониманием, хотя и забеспокоилась. Мое присутствие в Ладоге отчасти гарантировало им с братом безопасность. Отчасти потому, что во время недавнего набега вадимировцев Они оказались так же беззащитны, как и остальные мирные жители. Впрочем, они во время набега практически не пострадали. Жил квашак на отшибе кузнецов в соседях никто не хочет. Хуже только кожевенники. Так что они успели отреагировать правильно, сбежали. Причем даже инструменты и остатки готовой продукции сумели частью припрятать, частью прихватить с собой. Предупредив быську о том, что о нашем скором отъезде следует помалкивать, я вернулся домой и собрал свою маленькую, но могучую армию. Против ухода никто не возражал. Все уже были в курсе предупреждения ульфхаматриски. И то, что уходить вниз по Волхову, к Ладожскому озеру, которое здешние словения именовали озером Нево, а наши скандинавы называли Альдегой за сходство с морем, уходить туда, на север, было бы опрометчиво. Мои парни тоже понимали. Но и южное направление многим казалось не слишком удачным. Потому что друзей у нас там не было, ни в старом городе, который сменил военного вождя и сейчас оказался под протекторатом Рюрика, не дальше к югу, хотя там, на юге, у нас и недругов не имелось. Более того, скандинавские корабли были там привычны и даже желанны, поскольку неплохо платили за волоки и постой. Медвежонок из Тюрмир ходили на юг под водительством Хрюрика Ярла, тогда еще не обратившегося в князя Рюрика. Доходили до Киева, о котором отзывались вполне позитивно. Собирались идти и дальше к византийцам, Но передумали. Неплохим источником информации мог бы стать бури, но он предпочитал молчать. Мои же друзья-скандинавы склонялись к тому, что далеко на юг уходить не следует. Подняться по Волхову до Ильменя, затихариться где-нибудь на пару недель, а потом рвануть в обратном направлении, проскочить ладугу с боем, если придется. Вряд ли стороже на Волоке сумеет нас задержать. Но то были планы отдаленные. В первую очередь надо было понять, как мы будем действовать прямо сейчас. Существенное предложение внес Хавгрим Палеца. Он заявил, что уходить надо не в предрассветных сумерках, как полагал я, а существенно раньше. Мол, если бы он был на месте Рюрика и хотел застать нас врасплох, да еще полагал, что мы собираемся удрать, то напал бы именно в это время. Тем более, что ночи нынче короткие — И легче всего взять противника, когда он находится в состоянии торопливых приготовлений, вроде перетаскивания имущества на корабль. Тут с ним не согласились Тьодор и Гуннер, утверждавшие, что проще всего нападать на врага, когда он спит. Дав всем волю подискутировать, я принял предложение Хавгрима, но внес дополнение. «Я, Вихарек и Бурина Дракари, пересекаем Волхов», и высаживаемся на противоположный берег с половиной наших лошадей, после чего Дракар возвращается обратно. Делаем мы это совершенно открыто, чтобы все видели, мы остались на том берегу. Пусть Рюрик поломает голову, вдруг решит, что я решил уйти малым отрядом по суше. Вернувшись в Ладугу, наши начинают готовить северного змея к дальнему плаванию. Но не все. Медвежонок со скиде тоже верхами, с вьючными коняшками, якобы загруженными под планку, а на самом деле с туго набитыми соломой и крепко завязанными кожаными мешками, уходят вниз по течению уже по нашему берегу. Такой вот намек догадливым людям на то, в каком именно направлении я намерен двигаться. Ну, а наша тройка на том берегу тоже времени зря не теряет. У нас там аж три схоронки с добычей. Мы их раскопаем и загрузим на лошадок. Хочется надеяться, что Рюрик купится на финт и пошлет за медвежонком людей, полагая, что тот выведет погоню и на меня тоже. Но и свистоком прямо в зубы. Свардхевди с заводными лошадками проскачут быстро-быстро, они -быстро, же по течению еще и переправятся на другой берег. Искать их после этого нудное и долгоиграющее развлечение. Но даже в том гипотетическом случае, при котором Свардхевде не сумеет от следопытов оторваться, тоже ничего страшного нет. Не думаю, что Рюрик отрядит для такого дела, как банальная слежка серьезных бойцов. У них ведь какая задача? Выследить, а потом дать знать командованию, куда мы намылились. И тогда к месту действия подтянутся основные силы, уже водным путем. Хороший дракар гарантированно обгоняет всадника а уж прике реке, да вниз по течению. В общем, если Свардхевде не удастся сбросить с хвоста возможную погоню, они со Скиди просто убьют неудачников. А дальше, как договорено. Итак, пятеро из нас в бегах, а вот оставшиеся сидят на попе ровно, ну, почти ровно, потому что закупают кучу снеди, пива побольше и устраивают имитацию пьяного пира. Мол, начальство свалило, можно и покуролесить. И куролесят до темноты. А когда стемнеет, скрытно загружаются на корабль, и так же скрытно, но тем не менее дав себя заметить, уходят вниз по Волхову. Но недалеко, лишь для того, чтобы принять на борт медвежонка со Соскиди. А после этого разворачиваются и чешут уже вверх по реке. И на этот раз... Делают все, чтобы их не заметили. Затем, часть через два, в заранее оговоренном месте, они принимают на борт меня с вихарьком и бури. Такая вот непростая схема. Возможно, слишком непростая, но я хотел, чтобы мозг у Рюрика загрузился как следует. И чтобы все данные были только о том, что мы отбыли в направлении дома. А если еще и Бобр поделится неофициальной информацией, то Рюрик в этой мысли укрепится дополнительно и уже наверняка прохлопает единственно правильное решение.